Эти люди — воплощение всего уродливого на Земле. И тем не менее, существа живые. Но во что они превратятся в будущем? Может быть, со временем, когда иссякнут запасы угля, они тоже исчезнут с лица Земли? Может быть, их несметные полчища, возникшие из ниоткуда, были вызваны к жизни все тем же углем? А что, если эти существа — какой-то особый вид причудливой фауны, зародившейся в недрах угольных пластов, Существа из другой реальности, из преисподней, призванные служить стихии угля, точно так же, как другие фантастические существа, рабочие металлурги, служат стихии железа. Люди, и в то же время не люди, а творения с душой из угля, железа и глины. Фауна, рожденная из химических элементов углерода, железа, кремния. Слуги стихий, основных элементов природы. Возможно, им частично передалась жутковатая нечеловеческая красота минералов, тусклый блеск угля, голубоватая твердость железа, кристальная прозрачность стекла, творение элементов природы, причудливые, деформированные создания существа из мира ископаемых и минералов. Если стихия рыб — морская вода, а стихия червей — трухлявая древесина, то их стихия — уголь, железо и глина. Духи минералов, И их мельчайших элементов. Кони была рада вернуться домой, зарыть голову в песок. Она была даже рада поболтать с Клиффордом. испытанный ею ужас от близкого знакомства с индустриальным железноугольным сердцем Англии породил в ней странное состояние, какое бывает при гриппе. Хочешь не хочешь, но пришлось выпить чаю в заведении мисс Бентли, сказала она Клиффорду. Вот как? Неужели Уинтер не угостил бы тебя чаем? Да, разумеется, но не хотелось огорчать мисс Бентли. Мисс Бентли, не слишком умная старая дева с длинным носом и романтическим складом характера, поила конь чаем с такой торжественной сосредоточенностью, будто совершала какое-то таинство. Она спрашивала обо мне, поинтересовался Клиффорд. Еще бы! Могу ли я спросить у вашей милости, как поживает сэр Клиффорд? Мне кажется, она о тебе даже более высокого мнения, чем медсестра Кавел. — И ты, надо думать, сказала, что я процветаю. — Естественно. Она пришла в такой восторг, будто то узнала, что на тебя посыпалась манна небесная. — А я ей сказала, что если она когда-нибудь окажется в Тевершелле, пусть обязательно тебя навестит. — Меня? Навестит меня? — Ну да, Клиффорд. Если тебя так пламенно боготворят, надо же отвечать хоть какой-то взаимностью. В ее глазах святой Георгий из Каппадокии ничто по сравнению с тобой». «И ты думаешь, она действительно может приехать?» «Ты бы видел, как она покраснела, бедняжка, даже на какой-то момент похорошела. Но почему мужчина не женится на тех женщинах, которые их так обожают?» «Женщины начинают обожать мужчин, когда это для них уже слишком поздно. Неужели она и вправду собирается к нам нагрянуть?» «Ах, ваша милость!» — задыхающимся голосом воскликнула Конни, имитируя манеру мисс Бентли. «Если бы я только решилась отважиться на такое». «Решилась отважиться?» «Что за нелепое выражение?» «Остается лишь уповать на Бога, что он не допустит этого, и она здесь никогда не объявится. Кстати, как тебе понравился ее чай?» «Это был Липтон. И, пожалуй, чересчур крепкий». «А скажи, Клиффорд, известно ли тебе, что ты роман о Розе?» и для миссис Бентли, и для множества других дам вроде нее. Даже если это и так, я не чувствую себя слишком польщенным. Они хранят как сокровище каждую твою фотографию, появляющуюся в иллюстрированных журналах, и должно быть молиться за тебя каждый день перед сном. Разве это не замечательно?» И она пошла наверх переодеваться.